Глава 20. На втором этаже играло радио, и его звуки, просочившись сквозь дверь спальни, достигли гостиной внизу, где Камилла и Хелл в третий раз за три часа спрашивали друг друга, что делать. Он просидел там весь вечер после возвращения домой, когда на все их робкие тихие вопросы о самочувствии, а также они высказанные замечания по поводу того, что все они видели, он поблагодарил... Отвергнув предложенный чай, заявил, что компания ему не нужна. Но он пойдет наверх и будет слушать с радио. Простите, если это не гостеприимно, но другого не будет. Они могут остаться внизу, если хотят и, разумеется, хозяйничать самостоятельно. Вот так и прошли три часа, в течение которых Камилла и Хелл перешептывались, отбивались от вопросов Кейти, которая бессилев легла перед телевизором вместе с Ролла и пытались неоднократно и безуспешно таскать его жену. Она что, оставит его, Хел? Думаешь, именно это произойдет, да? Она оставит папу? Лицо Камилы, еще совсем недавно выражавшее покой и радость, потемнело от тревоги. И глубоко засевшего гнева, Хел убрал волосы с ее разгоряченного лба и глянул наверх. Не знаю, любимая. Он рассказал ей почти все, что понял, держа за обе руки, словно сообщая плохую новость: что мужчина был очень похож на постаревшего человека с фрески что они смотрели друг на друга так красноречиво, что все сразу стало ясно. Он с трудом подбирал слова, написывая, как старик протянул руку и дотронулся до лица Лотти, а та не уклонилась, наоборот, замерла, словно ожидая благословения. Камила слушала и плакала, и заставляла вновь и вновь описывать фреску, по частям расшифровывая ее символизм, медленно осознавая, что поведение ее матери не такое уж необъяснимое, им давно следовало понять, что к чему. Хэлл уже не раз отругал себя за ту роль, которую невольно сыграл в жизни Лотти, вновь сделав достоянием гласности ее прошлое. «Не нужно было трогать ту стену», — сказал он. «Если бы я не расчистил фреску, возможно, Лотти никуда не ушла бы». Камил ответила сдержанно, нехотя признав, что ее мать давно ушла. В половине девятого, когда небо стало чернильно-черным, а Кейти заснула на диване... Когда они успели обзвонить всех знакомых и в семнадцатый раз попытались дозвониться на мобильник Дейзи, они все-таки решили не обращаться в полицию, Камила повернулась к мужу и в горестном порыве попросила «Ступай и найди ее, Хелл». Все другое она уже с ним сделала. По крайней мере, у нее должно хватить приличия объясниться с мужем. Дейзи ждала возле автомата, что он выплюнет сдачу, но спустя несколько минут сдалась под пристальными взглядами людей и понесла две пластиковые чашки с кофе Джонсу. Они провели в отделении скорой помощи почти три часа. Дежурная сестра приняла их быстро, пробудив ложные надежды, что и врач посмотрит их незамедлительно, перебинтует и отпустит. «Нет», — сказала сестра, провожая их на рентген, «сначала нужно сделать снимок носа, а также головы, после чего мистеру Джонсу придется подождать консультанта. «Обычно мы в таких случаях отпускаем домой, но вы получили сильный удар», — весело сказала она, утрамбовывая, выкровавленные ноздри и марлевые полоски, пропитанные соленым раствором. «Мы же не хотим, чтобы там свободно болтались кусочки хряща, правда?» «Простите». С тех пор, как они приехали в больницу, Дейзи повторяла это слово уже в пятнадцатый раз, она не знала, что еще сказать. Они медленно шли вдвоем в другое крыло. В первые секунды было легче, она помогла ему подняться с земли, поражённая состоянием Дэниела, который пьяно орал что-то и пытался в отчаянии стереть кровь, струившуюся по его рубашке. Потом она взяла дело в свои руки, схватила пачку ваты из запасов Элли, приказала кому-то передвинуть машину, и убрать протестующих, чтобы она могла доставить его в больницу. Отмахнулась от Сильвии Роун, которая появилась как из-под земли, и закаркала, что, мол, пьяные драки уже начались. «Ничего у вас не выйдет», — торжествовала Сильвия. «Я добьюсь, что магистрат отзовет вашу лицензию. У меня есть свидетели!» «Пошла вон старая корга!» — выкрикнула Дейзи и усадила его в машину. Он плохо понимал, что происходит. Видимо, ударился головой, когда упал, и потому покорно следовал за Дейзи, подчиняясь ее приказам — Сидеть и держать это, не спать, не спать. Но ну, теперь, однако, он бодрствовал, чересчур взбудораженный плохим кофе и больничным запахом. Темные глаза так и сверкали над марлевой повязкой, окровавленная рубашка, как напоминание, какую роль сыграла Дейзи в событиях сегодняшнего дня. Мне так жаль, сказала она, протягивая ему чашку. Он выглядел даже хуже, чем когда она уходила за кофе. «Хватит извиняться», — устало произнес он. «Она ведь не сумеет этого добиться, не отзовет вашу лицензию?» сильвирован «Она меньше всего меня беспокоит». Он поморщился, прихлебывая кофе. «Что это значит?» — хотела спросить Дейзи, но его поведение и тот факт, что он с трудом говорил, не позволил ей выудить еще что-то. Они сидели на пластиковых стульях под лампами дневного света... И время, казалось, остановилось, а потом вообще потеряло значение. Мужчины с травмами, вызванными алкогольным опьянением, видимо, не считались приоритетными больными. Они сидели среди других пострадавших, время от времени открывались электронные двери, впуская очередного травмированного, вызвавшего вспышку мимолетного интереса, и постепенно садовые раны и ожоги доморощенных умельцев уступили место окровавленным головам и кулакам субботнего вечера. Где-то около восьми явился работник бара с Элли. Он извинился, объяснив, что Лотти они найти не смогли, а больше присмотреть за девочкой некому. Дейзи взяла свою сонную, хныкающую дочь, не смея взглянуть в глаза Джонсу. Потревоженная, выбитая из режима девочка, плакала и боролась со сном, так что Дейзи пришлось несколько раз обойти все отделение по кругу, пока, наконец, Элли заснула в своей коляске. — Вступайте домой, Дейзи. — велел Джонс, потирая шишку на голове. — Нет, — твердо заявила она, — уходить нельзя, как-никак все произошло по ее вине. В четверть двенадцатого, когда табло высветило, что очередь Джонса прошла полчаса тому назад, раскат грома возвестил приближение грозы. Шум разбудил дремавших в очереди больных, вспышка молнии заставила всех охнуть, и после короткой паузы ночное небо обрушилось на землю мощным дождем. Его шум проникал сквозь стеклянные двери, а вода нашла другой способ. На подошвах людей, отчего пол вскоре стал грязным и мокрым. Дейзи, которая чуть не заснула, почувствовала, как что-то в атмосфере переменилось. Она даже засомневалась, не снится ли ей это. Минут через двадцать вышел медбрат и сообщил Джонсу, что придется ждать неизвестно сколько, так как они получили сообщение о большой аварии на Колчестер Роуд. Консультант будет занят еще какое-то время. «Так, может, мне уйти домой?» — спросил Джонс, стараясь четко выговаривать слова. Медбрат, молодой человек изнуренного вида, давно лишенный всякого идеализма и наивности, посмотрел на Дейзи с ребенком. «Если можете, то лучше подождать». «Нос нужно вправить сегодня, тогда есть шанс, что он не останется навсегда деформированным». «Он и так не имел формы», — буркнул Джонс, но добавил, что подождет. «Поезжайте домой». Снова обратился он к Дейзи, когда медбрат ушел. «Нет», — отрезала Дейзи. «Ради бога, Дейзи, это глупо. Вы с ребенком сидите здесь всю ночь. Поезжайте, отвезите ее домой. Если вы так волнуетесь, то я позвоню вам позже. Договорились?» Джонс так и не спросил у нее, почему Дэниелу захотелось его ударить. Но, видимо, он понимал, что причина в ней. Из-за нее торжественное открытие отеля превратилось в фарс. Дейзи собственными руками перезарядила арсенал нелепый мстительный мстительной Роун. Столько усилий, столько месяцев работы, и все впустую за глупого недоразумения. Силу Дейзи не осталось. Она посмотрела на усталое задумчивое лицо Джонса, на тени, отбрасываемые беспощадным светом над головой, и у нее защипало в глазах. Наклонившись, она подхватила сумку с пола и резким движением ноги сняла коляску с тормоза. Я думала, он уехал. Она едва понимала, что говорит что. Дэниел, он сказал, что уедет. Куда уедет? Домой. Ее голос зазвенел от досады и горя. Не желая, чтобы он стал свидетелем того, как она теряет самообладание, снова становясь той прежней, которой она уже не хотела быть, Дейзи повернулась и повезла ребенка прочь. Он поселился в Испании. Ушел на покой несколько лет тому назад, позволив совету директоров выкупить его долю в компании по импорту фруктов, которая некогда принадлежала отцу. Он вышел из бизнеса как раз вовремя. В этой индустрии все большую роль играли одна-две международные корпорации. Для семейных фирм, как у него, оставалось мало места. Он не жалел об оставленном деле. А жил он в большом белом доме, наверное, даже слишком большом Но ему помогала одна милая местная женщина, которая приходила дважды в неделю и иногда по его просьбе приводила двух сыновей поплавать в его бассейне. В Англии он, видимо, больше не вернется, слишком привык к солнцу. Его мать, как он рассказывал, понизив голос, умерла от рака совсем молодой. Отец так и не оправился после ее смерти и несколько лет спустя погиб в пожаре, возникшем на кухне. Глупая смерть для такого человека, как он, но отец не был приспособлен к жизни в одиночестве. Не то что Гай. Он-то привык. Иногда ему даже казалось, что ему нравится одиночество. Определенных планов у него не было, зато было много денег и несколько хороших друзей. Не так уж плохо для мужчины его возраста. Лотти слушала все эти подробности, но слышала мало. Она вдруг поняла, что не сможет не смотреть на него привыкнув к этому новому его обличию так быстро, что уже с трудом вспоминала, как он выглядел в молодости. Отмечая непривычную меланхолию в его тоне, подозревая, нет, зная, что она созвучна ее собственной. Ей даже в голову не пришло смущаться по поводу собственного вида, стесняться седых волос, расплывшейся талии, полупрозрачной пергаментной кожи на руках. Сейчас все это не имело никакого значения». Он махнул рукой в сторону дома, где уже не играла музыка, и началась уборка. Стулья перетаскивали по полу, включили мощные пылесосы. «Так это значит твоя дочь?» Лотти на секунду замялась, прежде чем ответить. «Да, это Камила. Хороший человек, Джо», — сказал он. Лотти прикусила губу «Да». Сильвия писала, рассказывала, что ты вышла за него. И от тебя наверняка добавила пару слов насчет того, что он заслуживал лучшего. Они оба улыбнулись. Лути отвела взгляд. А ведь действительно заслуживал. На лице Гая застыл вопрос. Она запнулась, пораженная тем, что в нем осталось от молодого Гая. Он все так же вскидывал брови. Все эти годы я на него обижалась. На Джо? за то, что он не ты. Голос ее слегка охрип. Знаю, Селия ничего не могла поделать, но она... Он умолк, видимо, не захотел проявить неверность. У него, как и прежде, были белые волосики. Теперь их труднее увидеть среди седых, но она увидела. Знаешь, а ведь она тебе писала несколько раз, после того, как ты уехала. Но так и не отослала письма. Мне кажется, для нее это было... Гораздо тяжелее, чем мы догадывались. Я, наверное, тоже не проявил понимания. Он повернулся к ней. Я охраню их дома, ни одного не открыл. Могу отослать тебе, если хочешь. Она ничего не ответила. Не знала? Готова ли услышать голос Сели и будет ли готова когда-нибудь? А ты так и не написал, сказала она. Я решил, что тебе не нужен, что ты передумала. Как тебе такое в голову пришло? Она снова превратилась в юную девушку, раскрасневшуюся от отчаянной несправедливости. Он потупился. На горизонте скапливались грозовые облака. «Ну да, позже я все понял, я многое потом понял». Он снова на нее посмотрел. но «Ну, к тому времени я уже знал, что ты вышла замуж». Мимо шли люди, освещенные заходящим солнцем. Они устало размахивали загорелыми руками, наслаждаясь редким сочетанием жары и английского пляжа. Гай и Лотти сидели рядом и молча смотрели на их удлиняющиеся тени, слушая тихий плеск волн, а вдали на горизонте сверкнула молния. «Что мы наделали, Гай? Что мы наделали с нашими жизнями?» Он взял ее руку в свою. Она перестала дышать. Он заговорил, и его голос звучал уверенно. «Никогда не поздно, Лотти». Они смотрели на море, пока солнце окончательно не скрылось за их спинами, чувствуя наступающую вечернюю прохладу. Осталось слишком много вопросов, а ответов на них слишком мало. С возрастом приходит понимание, что не все нужно произносить вслух. В конце концов Лотти повернулась к нему и посмотрела в лицо, каждая черточка которого рассказывала почти все, что нужно знать о любви и потере. «Это правда?» Прошептала она, что у тебя никогда не было детей. Позже, по крайней мере, один из отдыхающих, которые возвращались с пляжа небольшими компаниями, заметил, что нечасто видишь, как пожилая женщина, закрыв лицо руками, бурно рыдает, словно ребенок. Дейзи долго ехала в темноте, освещенной сначала фонарями двухрядного шоссе, а затем только фарами маленького авто, когда петляла среди сельских дорог... Временами бессознательно проверяя в зеркале заднего вида, как там спит малышка. Ехала она медленно, методично, из-за дождя, но не думала, куда едет. Остановилась только один раз заправиться и выпить чашку горького кофе, но лишь обожгла язык и, вместо того, чтобы взбодриться, еще больше разнервничалась. Ей не хотелось возвращаться в Аркадию, успевшую превратиться в чужой дом. Там наверняка уже разместились... Первые постояльцы, заполнив комнаты шумом, болтовней и топотом, она не хотела возвращаться туда со спящим ребенком и объяснять кому-то про Джонса, Дэниела и свою собственную роль во всей этой неразберихе. Она даже поплакала немного, в основном от усталости, все-таки 36 часов на ногах, почти без сна, но и от удручающего сознания, что праздник подошел к концу, а вместе с ним ее пребывание там а также от последствий шока, наступающего при любом столкновении с насилием. А еще потому, что мужчина, так много значивший для нее, снова оказался недосягаемым. И разбитый нос, и огорчение, и проваленный праздник, превратившийся в фарс, все как нарочно лишало ее последнего шанса выразить свои чувства. Дейзи направила машину на придорожную парковку, покрытую гравием, и плавно остановилась, прислушиваясь к стуку дождя по крыше и поскрипыванию дворников по стеклу. Далеко внизу она разглядела изгиб побережья, а дальше в море первые проблески рассвета. Положив руки на руль, она опустила на них оттяжелевшую голову. За все часы, проведенные в больнице, они едва перебросились несколькими словами. Она сидела достаточно близко, чтобы почувствовать, как он ерзает на стуле. Их руки соприкасались, и в какой-то момент она почти задремала, невольно уронив голову ему на плечо. Тем не менее, они не разговаривали, только иногда он просил кофе или в очередной раз повторял, чтобы она ехала домой. «Я была совсем рядом», — думала она. Могла до него дотронуться. Слышала его дыхание, но больше этого не будет. Дейзи на секунду замерла, потом скинула голову, вспомнив, что ей однажды сказала Камила. Она слышала его дыхание и сразу поняла, что сердце его бьется учащенно. Дейзи громко вздохнула, Резко повернула ключ зажигания, затем бросила взгляд назад и так стремительно развернула машину, что мокрые колеса заскользили по гравию. Перед отделением скорой помощи стояли беспорядочно припаркованные три машины, а между ними суетились люди в светящихся жилетах, которые осторожно перетаскивали подопечных на носилки, кресла-каталки и увозили, низко склонив голову, чтобы что-то обсудить. Одна из машин... Не выключила сирену, и та оглушительно гудела. Ей не мешал ни ливень, ни гул других машин. Дейзи ловко маневрировала, стараясь отыскать парковочное место и поглядывая в зеркало на своего ребенка, который даже не шелохнулся. Уставшая или продолжала спать, не обращая внимания на шум. И тут, окончательно растерявшись, не понимая, зачем сюда вернулась, она подняла глаза и сквозь мутное стекло увидела его. Высокая, слегка сутулая фигура решительно направлялась сквозь дождь к стоянке такси. Дейзи выждала долю секунды, чтобы удостовериться, затем распахнула дверцу машины, не обращая внимания на ливень и оглушительный вой сирены, побежала по двору, где скользя, где спотыкаясь, пока не оказалась прямо перед ним. «Стой!» Джонс остановился. Ощурясь, он явно пытался разглядеть, действительно ли это она. Его рука неосознанно поднялась к лицу, прикрывая толстую марлевую повязку. «Ты мне больше не босс, Джонс!» — прокричала она, стараясь перекрыть вой сирены и дрожа от холода в своем измятом вечернем платье. «Поэтому нечего приказывать, отсылать меня домой!» Это прозвучало злее, чем она хотела. Он выглядел потрясенным, бледным. «Прости», — сказал он чуть хрипловато. — «мне не следовало...» Просто я не хотел, чтобы ты. видела меня таким, лежащим на спине с разбитым лицом Шш. Помолчи минут. Я не желаю об этом говорить. Я всю ночь провела за рулем, и мне нужно от тебе что-то сказать. Если я сейчас остановлюсь, то вообще ничего не скажу. Она едва ли не бредила от усталости, в ушах стучала, по лицу текли капли дождя, смешиваясь со слезами. Я знаю, что тебе нравлюсь, прокричала она. «Быть может, ты сам этого еще не понимаешь, но я понимаю. Потому что если не считать того, что мы все время наносим друг другу увечья, и того, что мы много спорим, и то, что я, наверное, лишила тебя лицензии, о чем действительно сожалею, мы подходим друг другу. Мы хорошая команда». Он собирался что-то ответить, но она не позволила, подняв руку. Сердце ее колотилось уже где-то в горле, ей было неважно, как она выглядит. Утерев слезы, она пыталась собраться с мыслями. «Послушай, у меня за плечами прошлое. Я понимаю, что не совсем соответствую твоему представлению о том, кто тебе нужен. У меня ребенок и все такое прочее. Но у тебя за плечами тоже свое прошлое. Бывшая жена, например, расставание с которой ты до сих пор болезненно переживаешь. И целая толпа женщин, с которыми ты переспала, они до сих пор на тебя работают, что, по правде говоря, меня совсем не устраивает. К тому же, ты жена-ненавистник, и мне это тоже не нравится». Он хмурился пытаясь понять, и прикрыв глаза одной рукой, чтобы видеть ее сквозь дождь. Джонс, я устал. Мне самой не нравится то, что я собираюсь сказать. Но я все продумала. Да, лебеди образуют пары на всю жизнь. Но это единственный вид, как ни крути, верно? Да и как они могут знать, если выглядят все одинаково? Сирена перестала выйти, и может, машина уехала. И внезапно они остались только вдвоем посреди парковки под проливным дождем. Она стояла перед ним и видела его глаза, которые смотрели прямо на нее. В них отражалась боль и, возможно, вот именно возможно, понимание. «Я не могу так дальше, Джонс», — сказала она срывающимся голосом. «У меня в машине спит ребенок, и я слишком устала, чтобы продолжать разговор. К тому же я не могу объяснить, что чувствую». Боясь, что передумает, она протянула руки, зажала его лицо мокрыми ладонями и поцеловала. Он наклонил голову, и она почувствовала его губы на своих, когда он притянул ее к себе, облегченно вздохнув. Она расслабилась. Напряжение исчезло, а вместо него пришла уверенность, что так и надо. Она вдохнула запах больницы, приставшей к его коже, и ей сразу захотелось защитить его, окружить коконом. Но тут резко без всякого предупреждения он отстранил ее от себя на длину руки. «Что?» — опешила Дейзи, а сама подумала, что больше этого не перенесет после всего, что было. Джон со вздохом поднял глаза к небу, потом взял ее руку в свои. Ладони у него оказались мягче, чем она ожидала. «Прости», — прорычал он, виновато улыбаясь. «Ты даже не представляешь, как мне жаль, Дейзи, но я не могу». Я не могу целоваться и дышать одновременно. Большой белый дом был тих, как в тот день, когда Дейзи впервые сюда приехала. Основной персонал разместился в квартирах над гаражом, а его автомобили стояли на гравейной дорожке. Сквозь окна виднелась тихая, начищенная до блеска кухня, где не гремели тарелками и подносами. Если не считать хруста гравия, под ногами тишину нарушали лишь пение птиц. Тихий шепот ветра в соснах и далекий плеск волн где-то внизу. Джонс отдал Дейзи ключа черного хода, и она, несколько отупев от недосыпания, долго возилась со связкой, пока искала нужный. Джонс зорко поглядывал на спящего ребенка у себя на руках. Наконец Дейзи справилась с замком, и они вошли в спящий дом. К тебе, прошептал он. Они тихо пошлепали по коридору, а затем поднялись по черной лестнице, слегка наталкиваясь друг на друга, словно пьяницы, вернувшиеся домой после веселой ночи. Вещи Дейзи были аккуратно разложены по сумкам и коробкам, только детская кроватка и несколько перемен одежды, оставшиеся после предыдущего дня, до сих пор лежали неупакованные, свидетельство того, что когда-то это был не просто номер в отеле, а нечто большее. Всего 24 часа назад вид багажа наводил на Дейзи панику, заставляя чувствовать свое одиночество. Теперь же он пробудил в ней радостное ожидание, обещание новой жизни и новых возможностей. Она тихонько прикрыла за собой дверь и взглянула на мужчину, который шел впереди. Джонс медленно пересек комнату, бормоча что-то спящей или прижимая ее к груди. Он осторожно опустил ее в кроватку, стараясь не потревожить... Отнял руки, а Дейзи накрыла ребенка легким одеяльцем. Девочка даже не шелохнулась. «Это все, что ей нужно?» — прошептал он. Дейзи кивнул. Они постояли несколько секунд, глядя на спящего ребенка, а потом она взяла его за руку и потянула к кровати, оставшейся неубранной со вчерашнего утра. Джонс сел, снял пиджак, открыв смятую запачканную кровью рубашку, скинул туфли. Дейзи стянула вечернее платье одной рукой через голову ничуть не стесняясь, что после родов на теле остались растяжки и лишний жир, что особенно видно при резком утреннем свете. Она надела старую футболку и забралась в кровать, прошелестев по крывалу. Сквозь раскрытое окно проникали теплые ароматы соленого летнего утра, шторы мягко покачивались от ветра. Джонс повернулся к ней лицом, глаза его совсем почернели после бессонной ночи, скулы заросли щетиной и все же лоб разгладился от морщин. Он смотрел на нее, не мигая. Взгляд его смягчился, и он поднял руку, чтобы коснуться ее голой кожи. «Ты выглядишь прекрасно», — раздалось из-под марлевой повязки. «А ты нет». Они сонно улыбались друг другу. Он приложил палец к ее губам, а она, не сводя с него глаз, подняла забинтованную руку и... легко коснулась его лица, позволив себе сделать то, что очень давно хотела. Очень нежно кончиком пальца тронула его забинтованный нос. Болит? Пробормотала она. Ничего не болит, сказал Джонс, абсолютно ничего. И с довольным вздохом он притянул ее к себе, обнял, спрятав лицо там, где шея переходит в плечо. Она ощутила мягкие волосы, колючий подбородок. Прикосновение его губ вдохнуло слабый запах антисептика. На секунду в ней вспыхнуло желание, но почти сразу его вытеснило более приятное чувство, дарящее покой, чувство защищенности. Она прильнула к нему, ощутив, что он тяжелеет, погружаясь в дремоту, и тогда, наконец, чувствуя ровный стук его сердца, Дейзи заснула. Над Мерхомом прошел дождь, оставив на тротуарах серебристые лужицы, отливавшие в часы рассвета розоватым и голубым. Хэлл размеренно шагал по воде, направляя свою подопечную к воротам. Первым их увидел Ролла, выскочил из-под кофейного столика, и слаем бросился к двери. Камила, вздрогнув, проснулась, неловко поднялась из дивана, на ощупь нашла свою тросточку и пошла за псом. Но Ролл оказался не самым бдительным. Не успел Хелл дойти до ворот, как его тесть уже до середины спустился с лестницы. Потом он вышел из открытых дверей и молодой пружинистой походкой направился по тропе мимо Хелла, который отошел в сторону, прямо к своей усталой жене. Все молчали. Михаил поднялся на крыльцо и под птичье пение обнял Камилу, радуясь возможности почувствовать, что она рядом после бесконечно долгой ночи. Она прошептала вопрос, и он кивнул в ответ, совсем рядом с ее головой, чтобы она почувствовала. Потом Камила отступила на шаг, сжав его руку. — Мы, пожалуй, пойдем, па! — выкрикнула она. — Если только ты не хочешь, чтобы мы остались. — Как хотите, дорогая! — сдержанно отозвался Джо. Камила собиралась уйти, но Хэлл удержал ее. Они так и остались стоять на пороге в ожидании, прислушиваясь. В нескольких шагах от них Джо стоял перед женой, как старый боксер. Хэлл заметил, что его руки, сложенные за спиной, подрагивали. «Ты, наверное, хочешь выпить чай?» — спросил он. «Нет», — ответила Лотти, убирая волосы с лица. «Я только что напилась чая в кафе с Хэллом». Она бросила взгляд за его спину, увидела два чемодана в холле. Что это? Джона секунду закрыл глаза. Выдохнул, словно собирался с силами. Ты никогда прежде так на меня не смотрела. За все сорок лет нашего брака. Лоти не отвела взгляда. «Но ведь теперь смотрю». Они постояли какое-то время, глядя друг на друга, потом Лотя сделала два шага и взяла его за руку. Я подумала, что пора снова взяться за рисование. Может быть, мне даже понравится. Джон охмурился, глянув на нее так, словно она потеряла разум. Лотти потупилась. «Во время твоего глупого круиза ты ведь не заставишь меня играть в бридж? Терпеть не могу играть в бридж. Но я не против немного порисовать». Джо смотрел на нее округлившимися глазами. Потом попробовал что-то сказать. «Ты же знаешь, я бы никогда...» Голос его осекся, и он на минуту отвернулся от всех, втянув голову в плечи. Лоти сникла, и Хелл, внезапно ощутив неловкость, отвел взгляд, крепче сжав руку Камилы. Джо быстро пришел в себя, с сомнением взглянул на жену, но потом все-таки сделал шаг и обнял ее за плечи. Она прильнула к нему, они вместе медленно двинулись к дому. «Пора сделать его счастливым», — сказала она Хэлу, когда он нашел ее у пляжных домиков, где она одна встречала рассвет. Ей было достаточно узнать, что Гай всегда любил ее, что они могли быть вместе. «Не понимаю», — сказал тогда Хэл, — «но он же был любовью вашей жизни, даже я увидел это». «Да». «Был». «Но сейчас я могу его отпустить», — просто ответила она. И хотя Хел мог описать своей незрячей жене все, что угодно, он с трудом подбирал слова, рассказывая, как лицо Лотти, на котором отпечатались годы, тоски и горе вдруг разгладились. Пока мы здесь сидели и разговаривали, я поняла, что попусту потратила все эти годы. Тосковала по тому, которого не было, когда следовало любить Джо, он хороший человек, сам знаешь. Двое ловцов амаров разгружали свои лодки, ловко перебрасывая улов через борт. Вдоль пляжа потянулись первые хозяева собак со своими подопечными, оставляя звилистые следы на песке. Он знал. Всегда знал. Но ни разу меня не упрекнул. Потом она взглянула на своего зятя, поднялась и, убрав с лица сидеющую прядь, робко улыбнулась, совсем как девочка. «Думаю, пора моему джоб завестись с женой. Как считаешь?»